Глава 9. Алиса. Если бы сейчас в этом идиотском университете объявили конкурс «Главная неудачница этого года», то я определённо имела бы все шансы стать победительницей и выиграть бонусное стирание памяти, потому что кроме меня, по-моему, больше никто не попадал в такое количество неприятностей. Вот и сейчас покормила искалеченного несчастного голодного зверька, которого едва не лишили жизни эти садисты, и практически опоздала на занятие к преподавателю, который заведомо меня на дух не переносит. Что дальше? На меня метеорит упадет, или дракон сожрет. Стоило только добраться до своего места, как я тут же ощутила на себе, испепеляющий взгляд Дейры. Если бы могла, она бы и правда оставила от меня горстку пепла. Ведь мои неприятности отбрасывали тень на ее репутацию, делая ее, видимо, не такой идеальной невестой в глазах преподавателей и потенциальных женихов-рептилий. Еще раз представлюсь. Мое имя Джерард Мэйр Лонергор. «Вы должны обращаться ко мне, профессор Лонергор». Зазвучал по аудитории низкий мужской голос, а я выдохнула и постаралась стать как можно более незаметной. И весь этот год я буду преподавать вам основы бытовой магии. Откройте ваши учебные пособия на третьей странице и ознакомьтесь с планом наших занятий. По вину из указанию преподавателя, девушки тут же подхватили книжки и зашелестели страницами. Я бросила мимолетный взгляд за кафедру. Мужчина, недовольно поджав губы и скривившись, будто съел килограмм лимонов, и у него челюсть свело, цепко изучал моих однокурсниц. Сканировал пространство взглядом рентгеном, словно перед ним были преступники а не три десятка юных девиц. Казалось, от него не могла укрыться ни одна деталь. И только ощутив его взгляд на себе, я поспешила спрятаться за страницами учебника. Не хватало мне опять привлечь его внимание. Решит, что опять его соблазняю. Занятия будут разделены на теоретические и практические. Профессор заговорил. И тут же шорохи и шелест стихли. На теоретических занятиях я буду читать вам лекции об основах и законах магии, уместности и последствиях ее использования. Советую записывать все, что вы услышите, потому как после вводного курса лекций каждая из вас отчитается и сдаст небольшой экзамен по усвоенным знаниям. Практические занятия начнутся после того, как вы сдадите зачет. Те шоами, которые не усвоят теорию, не будут допущены к практическим занятиям, и, следовательно, это отразится на баллах. Если у вас в процессе лекции будут появляться вопросы, то вы сможете их задать, подняв руку. Итак, приступим. Вновь послышались шорохи, Все вокруг вооружились перьями и тетрадями. Я последовала всеобщему примеру. Да уж, в 10 лет я бы хлопала в ладоши от восторга, занимаясь основами какой-то там магии вместо математики. А сейчас думаю о том, как сбежать отсюда при первой возможности. Начнём с теоретических основ и определений. В общем понятии бытовая магия — это совокупность приёмов, Профессор начал монотонно проговаривать слова лекции, будто говорил не о магии, а про то, как воду вскипятить на огне. Действий, действий и слов, имеющих силу, при помощи которой можно воздействовать на окружающий быт. Источником для магии, в общем смысле этого слова, для одаренных обычно служат четыре стихии. Вода, воздух, «Земля и огонь, стихия которая является источником силы для всех шиами, огонь. Но помните, для того, чтобы использовать дар безопасно для окружающего вас мира, необходима концентрация, сосредоточенность и долгие годы тренировок». «Все ясно?» Профессор поднял взгляд на аудиторию. «Его слова...» явно были призваны сдержать девушек от неоправданного и бездумного использования своей магии. Но мгновение я различил резкое движение справа — дэра И она с важным и серьезным видом вскинула руку, чем, похоже, немного озадачила преподавателя. Хм, не ожидал столь скорого вопроса, но прошу вас. «Представьтесь для начала». Мужчина выжидательно посмотрел на мою соседку. «Шиами Демейра», — Дейра назвала полное драконье имя. «Прошу прощения, что прерываю вас, но у меня возник вопрос. Вы сказали, что для использования дара необходима концентрация и тренировки? Но может ли необученная Шиами...» управлять своим даром по своему желанию. И тут мое сердце пропустило удар и рухнуло куда-то в область пяток. И вся кровь прилила к щекам. Вот же ж, зараза! Платье! При помощи магии без тренировок я каким-то образом восстановила платье. И теперь Дейра намерена выдать меня. Черт! Опять я влипла. Какой интересный вопрос с Шиами Демейра. Тем временем профессор выразительно повел бровью и, не торопясь, вышел из-за кафедры, сверляв взглядом раскрасневшуюся Дейру. Бесконтрольную силу в обыкновенных случаях сдерживает браслет, который университет подарил каждой Шиами. Я чуть не фыркнула. тоже мне Хорош подарочек. Это же кандалы и тюремные. Но все же в некоторых очень редких случаях, когда магия шами слишком сильна, возможны неконтролируемые вспышки, которые могут быть опасны как Шиами, так и для окружающих. О таких инцидентах следует незамедлительно сообщать вашей наставнице Кьяре Дороген или мне. Это понятно? «Да, профессор», — Дейра кивнула. «В таком случае, может быть, вы хотите нам что-то рассказать? К примеру, у вас Шиами Демейра или у кого-то из знакомых Шами были всплески сил». Огонь в настенных светильниках угрожающе дрогнул, а вместе с ними вздрогнула и я. Казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Ну, конечно, это мисс идеальная Шиами меня сейчас выдаст, и опять ко мне будет повышенное внимание драконьего профессора». Но что-то подсказывало мне, что такие всплески явно ненормальны, и ничего хорошего от этой ситуации явно мне не светит. «Да хоть бы эта Дейра словами подавилась в самом деле!» Кто её вообще за язык тянул? Ну, починила я платье. Это же пустяки в самом деле. Я... Моя соседка начала было говорить и по какой-то причине запнулась, а следом и вовсе замычала, будто что-то мешало ей говорить. Что-то или кто-то. От внезапной мысли вся кровь прилила к лицу ножи ну же, Шиами, смелее!» Профессор поторопил Дейру. «Вам нечего бояться». Но девушка раскраснелась, по-прежнему не в силах сказать что-то внятное. Шиами вокруг начали перешептываться и переглядываться, а я вновь ощутила покалывание ладоней. «Неужели опять магия? Да откуда она взялась-то? Что делать-то?» Профессор сделал несколько шагов вперёд, будто принюхиваясь, а его взгляд заскользил по аудитории. Проклятие! Он наверняка почувствовал магию. И что теперь делать? Выдохнула и, пытаясь сохранить остатки самообладания, скрылась за учебником. В то же мгновение жжение в ладонях прошло то его и не было вовсе я не слышала о таком донеслось до меня сдавленное бормотание дейры от чегого же у вас тогда возник вопрос мужчина приблизился еще на шаг и я забыла как дышать мне просто было интересно возможно ли такое раз магия так опасна извиняющимся тоном заблеяла дейра Прошу прощения, профессор, что прервала вашу лекцию. Что ж, вы задали правильный вопрос. Драконий профессор остановился в нескольких шагах от меня, но я все так же пряталась за учебником, боясь вновь встретиться с ним взглядами. И теперь вы, ваши однокурсницы, будут знать, как вам поступить, если у кого-то будет подобный опасный всплеск сил. А теперь вернёмся к лекции. Профессор Лонегар развернулся и направился обратно к кафедре, а я выдохнула. По телу тёплыми волнами прокатывалось облегчение. Я осторожно выглянула из-за учебника. Тут же наткнулась на задумчивый и внимательный взгляд Дейры. Она смотрела на меня, не моргая, явно понимая, что сейчас произошло. А мне захотелось сквозь землю провалиться».